17. Утром она вызывает такси и к 9:00 утра уже в аэропорту. Ей приходится долго ждать своего рейса. Она использует это время, чтобы неторопливо позавтракать, сделать массаж и маникюр. К 6:00 вечера она дома, отдохнувшая и улыбчивая. Я получил твоё сообщение, говорит муж. Как поездка? Мне нужно ревновать? А номер отвечает Беатрис. Кому ревновать? Отчуждение привязанности или увод от мужа? говорит он. Разве он не увёл тебя от мужа? Не смеши. Я никогда его не любила. Это он был в меня влюблён. Ничего больше. А коробку? Ту знаменитую коробку ты привезла? Что там было? Случилось недопонимание. Я неправильно поняла его дочь. Я ждала чего-то личного, но он оставил мне только свою книгу о Шапене по-польски на память, мементо. Выходит, твоя поездка была пустой тратой времени. Не совсем. Я увидела Польшу, хотя бы мельком. Увидела, где жил Витольд, попрощалась с ним. Он был важен для тебя, да? Нет. не был, не сам по себе. Человека нужно обнадеживать, особенно женщину. Человеку нужны доказательства, что он кому-то важен. И я тебе таких доказательств не даю? Даёшь, но недостаточно.